Глава 9, которая, между прочим, может служить комментарием к словам Эсхина, что опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело. Эсхин один из крупнейших древнегреческих ораторов, живший в начале IV века нашей эры. Читатель может быть удивлён, что в предыдущей главе Ни слова не было сказано о мистере Джонсе, но его поведение было настолько отлично от поведения выведенных там лиц, что мы предпочли не упоминать его имени в связи с ними. Когда мистер Олверти кончил свою речь, Джонс вышел от него последний. Он удалился в свою комнату, чтобы излить там наедине своё горе. Но владевшее им беспокойство не позволила ему долго оставаться там. Он тихонько прокрался к комнате Олверти и долго прислушивался у дверей. Изнутри доносился только громкий храп, в котором расстроенному воображению Джонса почудились стоны. Это так его встревожило, что он не вытерпел и вошёл к больному. Он увидел, что благодетель его спит сладким сном, а сиделка, расположившаяся в ногах мистера Олверти, хоропит во всю мощь опасаясь, как бы эта бассовая ария не разбудила больного, Джонс немедленно принял меры для её прекращения, после чего расположился возле сиделки и не тронулся с места, пока вошедшие в комнату Блайфил и доктор не разбудили больного, чтобы пощупать ему пульс и сообщить известие, которое едва ли достигло бы слуха мистера Олверти в такую минуту, если бы Джонс знал его содержание. Услышав доклад бляфилы о печальном событии, Джонс с трудом сдержал гнев, вызванный в нём столь бесцеремонным поступком, тем более что доктор покачал головой и запротестовал против того, чтобы такие вещи сообщались его пациенту. Однако негодование не настолько отшибло у Тома рассудок, чтобы он не понимал, какой вред может причинить больному резкое замечание по адресу Блафилла, и сдержал свой пыл. Увидя же, что печальное известие вреда не наделало, он так обрадовался, что забыл всякий гнев и не сказал Блафиллу ни слова. Доктор остался обедать в доме мистера Олверти, После обеда он посетил своего пациента и, возвратясь к обществу, сказал, что с удовольствием может теперь объявить больного вне всякой опасности. Лихорадка совершенно прошла, и он не сомневается, что прописанная хина не позволит ей вернуться. Это до такой степени обрадовало Джонса и привело его в такой неистовый восторг, что он буквально неизвестно опьянел от счастья, напиткой сильно помогающего действую вина. А так как по этому случаю он усердно приложился к бутылке, именно осушил несколько бокалов за здоровье доктора, а также и прочих сотрапезников, то вскоре опьянел уже по-настоящему. Кровь Джонса природа была горячья, а под влиянием винных паров она воспламенилась ещё более толкнув его на самые эксцентричные поступки. Он бросился целовать и душить в своих объятиях доктора Клятвенна, уверяя, что после Олверта любит его больше всех людей на свете. Доктор, вскричав вон: "Вы заслуживаете, чтобы вам поставили на общественный счёт статую за спасение человека, который не только любим всеми, кто его знает, но является благословением общества" славой своей родины и делаей честь человеческой природе будь я проклят если я не люблю его больше собственной души тем больше срам для вас воскликнул твакум впрочем я думаю вы имеете все основания любить того который наделил вас так щедро хотя может быть для кое-кого было бы лучше чтобы он не дожил до той минуты когда ему пришлось бы взять свой подарок обратно Жонс с неописуемым презрением взглянул на Твакова и ответил: "И ты воображаешь, низкая душа, что такие соображения что-нибудь значат для меня? Нет, пусть лучше земля разверзнётся и поглотит свои нечистоты, имея я миллионы акров", всё равно я сказал бы это, только бы остался жив мой дорогой великодушный друг. Квиз Дезидерио сит пудор Аут модус. Там кари капитис. Какая скромность или умеренность может поставить границы нашей тоске по столь дорогому другу? Слово «газидериум» перевести нелегко. Оно обозначает как желание снова насладиться обществом нашего друга, так и печаль, сопровождающую это желание. Примечание автора. Гораци оды. Первая, двадцать четвертая, первая, вторая. Вмешательство доктора предотвратило серьезные последствия ссоры, вспыхнувшей между Джонсом и Твакомом. После этого Джонс дал волю своим чувствам, пропел две или три любовных песни и стал творить всевозможные дурачества, какие способны внушить нам необузданное веселье. Он ничуть не был расположен ссориться, а напротив, сделался в десять раз добродушнее, если только это было возможно, чем в трезвом состоянии. Правду сказать, нет ничего ошибочнее ходячего мнения, будто люди в пьяном виде, злые и сварливые, делаются достойными всякого уважения, когда они трезвы. В действительности опьянение не перерождает человека и не создает страстей, которых в нем не было прежде. Оно лишь снимает стражу рассудка и вследствие этого толкает нас на такие поступки, от которых многие в трезвом виде имели бы довольно расчетливости удержаться. Оно усиливает и распаляет наши страсти, по большей части преобладающую страсть, так что гневливость, влюбчивость, великодушие, веселость, скупость и все прочие наклонности человека за бокалом вина — выступает наружу гораздо явственнее. Но хотя ни в одной нашей не бывает столько драк в пьяном виде, как в Англии, особенно среди простонародья, для которого слова напиться и подраться почти синонимы, я всё-таки не сделал бы отсюда заключения, что англичане первые забияки на свете. Может быть, это проистекает только от любви к славе, И правильнее было бы сказать, что в наших соотечественниках больше этой любви и больше отваги, чем в плебеях других национальностей. Тем более, что в таких случаях редко совершается что-нибудь низкое, неблаговидное или злобное. Напротив, даже во время драки противники проявляют друг другу доброжелательность. И если пьяное веселье обыкновенно кончается у нас свалкой, то свалки в большинстве случаев кончаются дружбой. Но вернёмся к нашей истории. Хотя у Джонса и в мыслях не было кого-нибудь оскорбить, однако мистер Блэфил чрезвычайно обиделся поведением, столь не вязавшимся с его собственной степенностью и сдержанностью. Оно сильно его раздражало, так как казалось ему весьма неприличным в ту минуту, когда по его словам, Весь дом был погружён в траур по случаю смерти его дорогой матери. И если не было угодно было даровать некоторую надежду на выздоровление местера Полверти, то лекарние сердец было бы приличнее выразить благодарственными молитвами, а не пьяным разгулом, коего способен скорее навлечь гнев Божий, чем отвратить его. Тваком, выпивший больше Джонса, но сохранивший ясную голову, поддержал благочестивую рацею Блашила. Скверж же по причинам, о которых читатель вероятно догадывается, хранил полное молчание. Вину однако же не настолько одолела Джонса, чтобы он не вспомнил об утрате мистера Блашила, когда тот о ней упомянул. А будучи всегда готов признать и осудить свои ошибки, Он протянул мистеру Блайфилу руку и попросил у него извинения, сказав, что его буйная радость по случаю выздоровления мистера Колверти прогнала у него все прочие мысли. Блайфил презрительно оттолкнул его руку и с большим негодованием отвечал: "Несколько неудивительно, что трагические зрелища не производят никакого впечатления на слепого, но сам он имеет несчастье знать Кто были его родители, и потому не может оставаться равнодушным к их потере. Джонс, который при всём своём добродуши отличался вспыльчивостью, мгновенно вскочился со стула и схватив Блайфила за шиворот, закричал: "Так ты мерзавец смеешь попрекать меня моим происхождением?" И сопроводил эти слова таким резким движением, что мистер Блайфил Очень скоро позабыл о своём миролюбивом характере. Началась подоссовка, которая возымела бы весьма печальные последствия, если бы не была прекращена вмешательством Твакома и доктора. И во что касается Сквеера, то философия возносила его над всеми треволнениями, и он приспокойно курил свою трубку, как всегда это делал, во время ссор. Его невозмутимость только в те мгновение, когда трубке угрожала опасность быть разбитой у него в зубах. Разъярённые противники, не имея возможности порешить спор в рукопашную, прибегли к обычному в таких случаях способу изливать неутолённый гнев в брани и угрозах. Фортуна в рукопашной борьбе больше благоволившая Джонсу, И шла в этом словесном поединке всецело на сторону его врага. Однако при посредничестве нейтральных сторон в конце концов было заключено перемирие, и все снова сели за стол. Джонса уговорили попросить извинения, а Блайфина простить его, и таким образом мир был восстановлен, и всё оказалось ин стату кво, в прежнем положении. Латинский Но хотя ссора была с виду совершенно прекращена, радостное оживление нарушенного ею восстановить не удалось. Веселье пропало, и дальнейшие разговоры состояли лишь из сухого изложения фактов и из столь же сухих замечаний по их поводу. Род бесед весьма почтенный и поучительный, но очень мало занимательный. А так как мы решили сообщать читателю лишь вещи занимательные, то эту часть разговоров опускаем. Скажем лишь, что общество понемногу разошлось, остались только сквер да доктор. Тогда беседа снова немного оживилась замечаниями по поводу ссоры молодых людей. Причём доктор обозвал обоих негодяями, а философ многозначительно кивнув головой, полне с этим согласился